Глава 3. Рамон благочестивый. Том заметил вдалеке крупный предмет, который то выныривал, то снова скрывался под водой. На долю секунды Том поверил, что это ожила фигура сноса корабля, но морок тут же рассеялся. Человек, он двигался словно во сне и находился довольно далеко от лодки, чтобы можно было различить его лицо и туловище. Не было никаких сомнений в том, что бедняга услышал шум весел. Скорее всего, это жертва какой-нибудь безжалостной борьбы. Нередко двое отчаявшихся людей хватаются каждый за свой конец долгожданной добычи и рвут ее друг у друга. Но в море прав тот, кто сильнее. И, как часто говорила мать Тома, назад возвращается только победитель и рассказывает всем свою версию случившегося. Том втянул весла в лодку. Судя по тому, как слабо и нерешительно звучал этот крик о помощи, человек провел в воде уже долгое время. Том мешкал, раздумывая, стоит ли ему выдавать себя. Если человек так долго находился на краю гибели, кто знает, вдруг, едва завидев лодку, он набросится на Тома, стремясь спасти себе жизнь. Тому едва ли достанет сил справиться со взрослым мужчиной, даже совсем измученным. Следовало быть на страже и, если что, просто-напросто тихо исчезнуть. В этот момент Тому услыхал громкий стон и душераздирающую мольбу о помощи, чей-то хриплый голос проговорил «Спаси меня, брат мой, и ты будешь вознагражден. Я клянусь тебе, клянусь, это так же верно, как и то, что мое имя...» голос потонул в предсмертном хрипе. Вытащив нож и положив его на скамью, Том направил лодку туда, откуда доносился голос, и вскоре увидел мужчину, который держался за обломок судна по форме, напоминавший основание мачты. Держась на достаточном расстоянии от незнакомца, Том решился подать голос. «Кто вы?» — спросил он. «Друг, друг», — раздался торопливый ответ. «О, Господи!» благодарю тебя за твою доброту». «Кто ты? Моё имя Рамон Эль Пьядосо», ответил мужчина на испанском. «Я родом из Кадиса, но уже 15 лет служу на португальских торговых судах. Мой добрый друг, помоги мне, я уже четверо суток без воды». «Эль Пьядосо» по-испански значит «благочестивый». Том покосился на фляжку с водой и, и увидев, что для двоих ее вряд ли будет достаточно, особенно если этот благочестивый так сильно страдает от жажды. «Что с тобой случилось, Рамон?» — спросил Том. «Ты потерпел кораблекрушение?» Мужчина жалобно простонал, потом заговорил снова. «Самое ужасное, что может произойти с моряком — мятеж. Но скажи мне, мой друг, с кем я говорю? Судя по голосу, ты еще молод?» Поколебавшись мгновение, Том ответил. «Меня зовут Том коллинс и мне четырнадцать лет. Скоро пятнадцать». «Само небо послало мне тебя, Том коллинс простонал мужчина. «Ты будешь вознагражден за свое доброе дело». «Расскажи мне о крыблекрушении. Мы ведь говорим о португальском галеоне». «Сначала глоток воды, Том, хотя бы пару капель воды». Мое горло пересохло. а губы потрескались и кровоточат. Но да, да, ты прав. Это был прекрасный галеон, который назывался «Святая Елена», настоящая гордость Порту. Его больше нет. Остались только полумертвый боцман из Кадиса и благословенный обломок мачты, на котором раньше красовался наш Фор Марсель. «И еще деревянная фигура с голубыми глазами», — подумал Том. Про нее этот Рамон благочестивый, скорее всего, не знает. Тут пелена тумана развеялась, и Том увидел все как на ладони. Состояние мужчины оказалось поистине бедственным. Верхняя часть его туловища едва виднелась над водой. Голыми руками он обнимал обломок мачты. Его рубашка, бывшая когда-то белой, превратилась в грязные лохмотья, а кожа напоминала крабовый панцирь. Мокрые волосы прилипли к голове, щеки ввалились, руки и ноги посинели от холода, а в глазах застыла мольба, смешанная с отчаянием. Только теперь Том обнаружил, что мужчина был не один. Рядом с ним находилось еще одно существо, в половину меньше него ростом. Держась за мачту обеими руками, он уткнулся в нее лицом, и было неясно, жив он или уже окоченел, Бедняга был африканец и, как показалось Тому, почти его ровесник. Непроизвольно Том подплыл ближе и заметил, как в потухших глазах испанца затеплилась жизнь и промелькнула тень благодарности. «Спасибо, Том Коллинс, прошептал он, готовясь отпустить обломок мачты, который до сих пор спасал его от смерти. Том погрузил весло в воду, еще точно не зная, как следует поступить. Этот человек внушал ему отвращение, и в то же время что-то в нем было странно притягательное. Всего час назад, когда на море опустилась беззвездная ночь, Том сам просил о помощи, молительно складывал руки и высарапал надгробную надпись на досках лодки. Но теперь же его дела поправились, и он держит в своих руках судьбу другого человека. Том вспомнил, что мужчина упомянул о вознаграждении. Его слова засели у Тома в голове и зудили там, как надоевшая муха, но никаких доказательств того, что испанец говорит правду, он до сих пор не получил, поэтому предпочел держаться от мужчины на расстоянии весла. «Кто этот негр?» – спросил Том. «В своей жизни он видел много африканцев, потому что испанские, португальские, британские суда – перевозившие рабов. Частенько бросали якорь у Невиса. Во время стоянок чернокожих выводили на палубу, вычесывать в и подышать свежим воздухом. Том с Теодорой не раз поднимались на борт таких судов, чтобы продать пиво, ром, вино, солонину, соль и маис. Днем рабы всегда хранили молчание, но издавали громкие, леденящие душу крики в ночные часы, когда на кораблях избавлялись от трупов умерших невольников. Говорили, что по дороге из Африки на Карибы гибло больше половины негров, ведь в лучшем случае плавание длилось два месяца, но при плохой погоде растягивалось на полгода и больше. Однажды, когда Том был еще совсем маленьким, он проснулся ночью от криков, доносящихся с фрегата стоявшего гавани. Он хотел приползти через маму и броситься бежать на помощь, но мать уложила его обратно в кровать и сказала, что он должен возблагодарить Бога за то, что тот наградил его белой кожей и зелеными ирландскими глазами. «Ты спрашиваешь, кто он?» — простонал Рамон и указал на чернокожего, который не подавал никаких признаков жизни. «Это раб, которого я прихватил с собой с тонущего судна». Я почти не помню, сколько дней мы уже с ним в море. Ты верно думаешь, что я спятил, если стал спасать этого юнса? Думаешь, море помутило мой разум? Нет, мастер Том, этот парень, каким бы черным он ни был, и каким бы жалким ни казался, стоит столько золота, сколько весит он сам. Заросшее бородой лицо испанца расплылось в безумной улыбке. Я вижу тебе это интересно, Том. «Я расскажу тебе все без утайки, если ты дашь мне немного воды. Всего один глоток воды, Том, и ты узнаешь правду об этом пареньке. Ты ведь знаешь, что рабов прозвали черным золотом?» Том отпрянул назад. Само собой, никогда не торговал рабами, но знал, что цена за взрослого мужчину не была головокружительно высокой. Что уж говорить про этого заморыша, который висел рядом с Рамоном на обломке мачты». «Спаси меня», — молил испанец, — «и ты будешь вознагражден. Неужели ты думаешь, что я просто так таскаю с собой этого чернокожего и делюсь с ним последними каплями пресной воды? Неужели ты думаешь, что я забавы ради день и ночь забочусь о том, чтобы он не сдох? Подумай об этом, Том. Ты, похоже, парень умный и рассудительный». Том отвел взгляд. Но слова Рамона уже достигли своей цели. Он достал фляжку с водой и изучил ее содержимое. Испанец испустил глубокий вздох и жалобно всхлипнул. «Нам предстоит долгий путь», — Том постарался, чтобы его голос звучал как можно мягче. «Я и сам нахожусь здесь уже довольно давно, поэтому не могу дать тебе слишком много». Рамон облизнул губы, которые потрескались от морской воды и солнца. «Пару капель, Том, всего пару капель». А как быть с тем, вторым? Он умер или еще жив? Ох, конечно, жив, мастер Том. Даже не сомневайтесь. Что ему сделается? Этим неграм нужно куда меньше, чем нам. Я видел рабов, которые довольствовались одной лишь росой, оседавшей у них на коже. Рамон толкнул локтем чернокожую мальчишку, и тот едва заметно шевельнулся. Схватив раба за волосы, Испанец запрокинул его голову, и Том увидел исхудавшее лицо и красные воспаленные глаза. — Скажи что-нибудь своему спасителю, — свирепо потребовал Рамон. — Скажи, или я брошу тебя в море? Хватит возиться с тобой. Какое-то мгновение мальчишка смотрел на Тома, и его потрескавшиеся губы шевельнулись, словно он хотел что-то произнести. — Видишь, Том, — произнес испанец, — в этом маленьком дьяволе Ещё хватает жизни. А теперь... Теперь глоточек воды, пару капель, Том. Жалься надо мной, и я золочу тебя. А этот день ты будешь вспоминать, как лучший день в твоей такой ещё недолгой жизни. — У тебя действительно есть золото? — спросил Том. — И даже лучше, чем золото. — Драгоценные камни? — Глоточек воды, Том. И я расскажу тебе мою историю. Том подгрёб ближе, так что между ним и испанцем был только обломок мачты. Он поднял фляжку с водой, мужчина открыл рот и задрал голову. Первые капли упали на щеки, но остальные попали куда следует. Испанец смеялся и плакал, жадно глотал воду и умолял дать еще. «Еще пару капель, Том, еще пару капель для Рамона». Том, изучив содержимое фляжки, дал испанцу еще немного воды потом заткнул пробку. Мурику досталось не больше половины стакана, но его взгляд заметно оживился. «Теперь твою руку, Том. Протяни мне руку, и будем друзьями». «Как насчет вознаграждения?» Том проверил, на месте ли его нож. «Неужели тот, кто оказался на самом краю гибели, способен на ложь?» Том. Том бросил взгляд на спокойное море, над которым уже почти рассеялся туман, хорошенько подумал и ответил «да». Ответ, казалось, ошеломил испанца, и он на мгновение даже потерял опору и ушел с головой под воду. Когда он появился снова, вид у него был совершенно потерянный. «Тогда брось меня, Том Коллинз, брось, плыви домой к своей семье. Я благодарен тебе за воду, и если и буду что проклинать, то не тебя, а твое невезение». потому что ты встретил в море свою удачу, но не разглядел ее. Ближе к богатству, чем сейчас, ты уже не будешь никогда. Пока мужчина говорил, Том освобождал место на носу лодки. Решение взять испанца на борт он принял давно, по-другому и быть не могло. К тому же моряк сильно ослаб и не представлял для мальчика опасности. «Хватайся за борт», — велел Том, — «хватайся за борт и забирайся в лодку». Ты мудрый мальчик, Том коллинс Твои родители будут гордиться тобой. К несчастью, моя правая рука пострадала в борьбе за спасение нашего судна, а левая, что все эти дни была мне вместо спасательного троса, теперь едва ли сможет удержать щепотку табаку. Рамон забросил свою искалеченную правую руку на край лодки, и она лежала там, как дохлая рыбина. Он попытался помочь себе левой рукой, но все равно не смог перебраться через борт. Том протянул испанцу руку, и тот, наконец, оказался в лодке. На мгновение он прикрыл глаза, по его щеке скользнула слеза и упала на мертвенно-бледные руки. — Благодарю тебя, Том коллинс прошептал он. — Благодарю. Рамон выпрямился, все еще испытывая головокружение, высморкал нос и расхохотался в небо, скаля зубы, и выплакивая последние слезы. «Побывав, как я, на краю смерти, учишься ценить жизнь», отсмеявшись, прошептал он. «Думав в кадисе у меня остался паренек на два года старше тебя. Я думал про него, когда смерть подходила особенно близко. Спасибо тебе, Том. Благодаря тебе я снова увижу своего любимого сына. Твой отец должно быть очень счастливый человек». «Мой отец умер», — сухо ответил Том. Рамон закрыл глаза. «Прости меня, Том, но твоя мать, она ведь еще жива». Том кивнул и уставился на обломок мачты. Чернокожий мальчишка вцепился в нее так сильно, что, казалось, слился с ней, став с мачтой единым целым. Рамон улыбнулся и подмигнул. «Давай-ка втащим его в лодку, Том». Вдвоем они схватили мальчишку за тонкие безвольно повисшие руки. Парнишка был таким тощим, что можно было пересчитать все его кости, которые того и гляди грозили прорвать кожу на его плечах и бедрах. На худых лодыжках раба болтались черные кандалы весом чуть ли не с него самого. Парень кулем упал на дно лодки, и тому показалось, что совсем скоро им придется выкинуть его за борт. Эти негры... — Куда более выносливы, чем ты можешь себя представить, — сказал Рамон, заметив его скептический взгляд. — А этот вообще особого сорта. — Придется ему тоже дать воды, — пробормотал Том. — И это будет чрезвычайно разумное вложение, Том. — Мне так не кажется. — Взгляни на цепочку на его шее, — прошептал Рамон и подмигнул. — Приглядись, что висит на ней, ибо вся твоя оставшаяся жизнь — будет зависеть от этой вещицы». Том наклонился над мальчишкой. На шею того действительно была цепочка, сделанная из неизвестного материала. Она сидела туго, нигде не провисая. Рамон задрал рабу голову и показал Тому кольцо, служившее единственным украшением цепочки. Оно тоже было сделано из неизвестного Тому материала. Во всяком случае, золотым кольцо точно не было. «Да из какой стати раб будет разгуливать с золотом на шее?» «Интересно, Том?» – прошептал Рамон. «По глазам вижу, что тебе интересно». «Из чего сделано это кольцо?» – спросил Том. «Говорят, – загадочно начал Рамон, – что оно сделано из кости зверя, живущего в Африке, и того, кто его носит, оно наделяет редкой силой». «Подобные истории я слышал не раз», – презрительно соощрился Том. Роман усмехнулся, но тут же снова сделался серьёзным. — Я тоже, Том, я тоже. Просторы семи морей просто кишат историями, и сейчас ты услышишь ещё одну. Видишь ли, причина, из-за которой судно с полным парусным оснащением, с двадцатью одной пушкой-командой, насчитывавшей 80 вооружённых солдат, со здоровенным трюмом, без крыс, чумы и другой заразы, утонула в первом же своем плавании, лежит на дне твоей лодки. Едва Рамон вымолвил последнее слово, как раб открыл глаза и посмотрел прямо на Тома. Взгляд его был безрадостен, в нем не было ни гнева, ни печали, ни благодарности. Испанец лукаво улыбнулся. Он понимает все, что мы говорим. — Они что, говорят в Африке на испанском? — Я понятия не имею, на каком языке они там говорят, но некоторые из них, особенно дети, знают испанские слова. Когда пять месяцев находишься в плавании, это что-нибудь да значит и этот парень хоть и раб, а так просто его не проведешь. Видишь ли, Том, когда двое людей несколько суток болтаются в море на каком-то жалком бревнышке, то и дело ожидая смерти, они очень быстро находят общий язык. Не то чтобы я с ней зашел до какого-то раба, но когда Бог тебя покинул, даже в таком обществе переносить тяготы легче. Пойми меня правильно, Том, у нас с ним не один и тот же Бог. Если он вообще у него есть, сам я человек набожный, и меня удивляет, что за все время из его черного рта не вырвалось ни единой молитвы. Поэтому прошу тебя запомнить, Том, никогда не поворачивайся спиной к рабу. тем более к этому. «Он что, какой-то особенный?» — пожал плечами Том. Стремительным движением Рамон схватил Тома за запястье. Его губы тряслись, а голос дрожал. «Этот чернокожий мальчишка — сын вождя. У нас бы его назвали принцем. Его племя населяет один из островов Зеленого мыса, куда еще ни разу не ступала нога белого человека. Многие пытались. Ух и многие!» Знатные господа на галеонах, грабители на самодельных шхунах, каперы под черным флагом, губернаторы на четырехмачтовых барках. Но все они потерпели неудачу. И мало того, Том, мало того. Этот черный, как уголь-вождь, осмелился грабить суда как испанские, так и португальские, и теперь он богаче, чем иные дворяне. В тех краях его считают кем-то вроде бога. Неважно, что он черный, для своего племени он велик также как Господь наш всемогущий. И когда разнесся слух о том, что его единственный сын оказался на борту святой Елены, начался ад, волнения, мятежи, грабеж, убийства и, наконец, пожар и кораблекрушение. И все из-за какого-то крошечного колечка, доказательство того, что парень сын короля. Ты понимаешь то, что я тебе говорю, Том Коллинз? Понимаешь, как тебе повезло, что в этот сентябрьский день ты повстречал Рамона из Кадиса? Том в ответ лишь плечами пожал. Рамон снова схватил его, но было видно, что он уже овладел собой. Сам я инвалид и уже ни к чему не пригоден. Моим рукам пришел конец, но мой дух еще жив. Доставь меня на сушу, и я... Вознагражу тебя по-царски. Кольцо, что ты видишь на шее этого чернокожего паренька, это кольцо короля. Каким бы черным он ни был, у себя на родине он самое главное сокровище своего племени. Спаси меня, Том коллинс и ты получишь свою долю богатств в этом королевстве. Долю? — прошептал Том. Боцман кивнул, и его глаза блеснули. Половина этого раба будет твоей.